Глава 10. Перед выпуском мы прошли двухмесячную стажировку. Кто где? Шестеро и я в том числе на Севером Кавказе. После сдачи экзаменов нам присвоили звание лейтенантов, а дипломов не выдали, потому что обучение мы проходили в учебном заведении без вывески, вернее, с фальшивой вывеской. Всех нас ожидал месячный отпуск а после него назначение в распоряжении командира войсковой части, то есть начальника главного разведывательного управления. Перед отъездом с каждым из нас глазу на глаз имел беседу куратор учебной группы. Как плечо, Краснов? Уже в порядке. За неделю до окончания стажировки нашу колонну обстреляли на горной дороге. Кто? Черт его знает. Очередь из пулемета перемолола четверку стрелков в фарш а я получил пулю в левое плечо. — Все в порядке, — повторил я. — Да, и задело не сильно. — Первая дырка в организме, — куратор хмыкнул. — Желаю, чтобы и последняя, что проблематично при твоей-то будущей работе. — Только ребят жалко, — грустно проговорил я. С той стажировки назад вернулось четверо. Двое погибли в авиакатастрофе. Вертушка, в которой они находились, Рухнула на одно ущелье, не выжил никто. Авария, просто авария. Такое, к сожалению, случается. Один из погибших, как бы Мезенцев Иван, больше года прожил со мной в одной комнате. Со вторым, как бы Олегом Самохваловым, мы часто стояли в спарринге. Узнав о их гибель, я заплакал. последний раз в жизни даже на похоронах деда не проронил ни слезинки. Уверен, Тот бы не одобрил сырости. Как следует, попрощайтесь перед отъездом. Может, никогда больше не встретитесь, посоветовал куратор. Ребят, помяните, выпейте хорошенько, но без фанатизма. это... как это, не увидимся, удивился я. А вот так, в предписании написано в распоряжении. Распорядятся вами по разным службам, догадываешься почему? В зависимости от...» — промямлил я. «Верно. Все это время, пока вы учились, мы изучали вас. Кто на что способен, кого и как следует использовать в дальнейшем. А я...» «Будешь продолжать учебу?» «Запомни фамилию Купоносов. Лучшие из вас могут попасть в его группу. Так что постарайся». «Понятно». «Да ни черта тебе, косов, непонятно. Ничего, со временем разберешься. Что к чему? Пока скажу одно. Добро пожаловать в чернорабочие разведки. Э, в смысле, какова основная задача нашей службы? Добыча информации. Вот. Он закурил и угостил меня. К тому времени я уже пристрастился к табаку. А потому, аристократы, у нас те, кто вербует, кто так или иначе добывает сведения. Те, кто их проверяет, перепроверяет, анализирует после чего они становятся информацией, плюс умники, что планируют операции. Ну, Как-то приблизительно так. Остальные на подхвате. Ферштейн? Я молча кивнул. Значит, в процессе обучения мозгов у меня обнаружено не было. Ну почему? Отозвался тот. Есть у тебя кроссов мозги, куда же без них? Вот только использовать тебе их придется в силовом блоке. «Бегать, прыгать, стрелять, ломать шеи?» — я вздохнул. «И это все, на что я гожусь, время покажет!»